Все греки, за вычетом одного, чтут свою клятву. Для участия в погребальных церемониях своего деда Катрея Минилай и Агамемнон добирались на Крит-Порознь. На Пелопонез же они вернулись вместе. — Пойдем к нам, побудешь со мной и с Еленой, — уговаривал Минилай брата, когда их корабль вошел в воды Арголитского залива. Любезен ты, но я спешу домой к Клетимнестре и детям. Всего на несколько дней. Там Парис, Троянский царевич, о котором я тебе рассказывал. Он со своей свитой по-прежнему у нас. Я б вас познакомил. Хорошие отношения с троей в наших общих интересах. Агамемнон буркнул так уж и быть и сошел вместе с братом в порту Лаконики Гитионе. Добравшись до Спарты, они застали в царском дворце форменный ковардак. Пока Парис и его люди грабили и разоряли дворец в свое удовольствие, челядь и рабов они заперли в погребах. Но Минилая, подобно молнии Зевса, наповал повал сразила именно похищение сына Некострата, и что превыше всего, превыше всего на белом свете — Похищение возлюбленной Елены, жены и царицы. Агамемнон взревел от ярости. Для него это была не личная утрата, а нечто куда худшее. Поругание, оскорбление, жест пренебрежительного подстрекательства и предательства. И все это здесь, на его Пелопонессе, который Агамемнон считал своей вотчиной. «Я слыхал, царь Прям мудр!» — громыхал он. «Слыхал он, почтен! Вранье эти слухи! Не то он, не другое! Бесчестен он! Пойдя против Агамемнона, он показал себя глупцом!» Агамемнон был из тех, кто не прочь говорить о себе третьем лице. Великий рок. Метафорический, не в самом делешный, протрубил по всем царствам, провинциям и островам Греции. Царей, вождей, старейшин, князьков, воевод, знать землевладельцев и мелких прихлебателей, кто собрался когда-то в спарте ради руки Елены и поклялся защищать и чтить ее брак, теперь сзывали исполнить клятву. Гомер нигде не именует армию союзников, созванную Агамемноном, греками, и очень редко называет их даже эллинами. Обычно он зовет их ахейцами, в честь Ахеи, области на севере центрального Пелопоннеса, куда входили земли Каринфа, Микен и Аргаса. Также именуется Арголидой, чтобы еще крепче нас запутать. Но когда-то Ахеей, Считался весь полуостров, включая города-государства на юге Пелопоннеса, Спарту и Трезен. Вслед за Гомером я буду называть союзников ахейцами, аргивянами или Аргосцами из Аргоса, данайцами, честь Даная, мифического левица, считавшегося одним из царей-основателей Аргоса, эллинами или панэллинами — но чаще просто греками. И собрались они все не только из Ахеи, из Пелопоннеса, но и из Афин и Аттики, что на юго-востоке Материковой Греции, а также из Фиссалии на северо-востоке Цианийских островов, Скрита, Соломина и островов Эгейских, Саспарат, Киклад и Дадиканеса. Гонцы толпами разбегались из Микенского дворца Агамемнона и призывали каждого царя привести как можно больше кораблей и людей и собраться в Фиванском порту Авлида на берегу Биотии, что смотрело на восток за Эвбею и через Эгейское море на Трою. На Соломине великий Аякс подчинился призыву вместе со своим братом Тевкром. Могучим лучником, чтобы все еще более запутать, на призыв откликнулся еще один значимый Аякс царь Локров из Центральной Греции. Традиционно известен как Малый Аякс, что никак не умаляет его внушительной отваги и воинского рвения, но просто чтобы отличать его от Аякса Теломонида, чьи размеры и мощь превосходны были в сравнении с любым жившим и уступал он лишь бессмертному Гераклу. Чтобы избежать путаницы, будем величать лакрийского Якса Эантом. Есть такой греческий вариант произношения этого имени. Еще один очень важный царь, вошедший в союз, Диамет Аргоский, свирепый и одаренный воин и силач, любимец богини Афины, человек, которому доверял сам Агамемнон, а его доверие, как нам предстоит убедиться, завоевать не просто, а также близкий друг Одиссея с кто вообще измыслил и ту же ребьевку и клятву. И до Миней царь критский, внук великого Миноса, прибыл с восьмьюдесятью кораблями, столько же привел Диамет Аргосский, и лишь Нестор -Пилосский и сам Агамемнон выставили больше 90 и 100 кораблей. Соответственно, шли недели, все больше и больше союзников приплывало в Авлиду, и отсутствие Одиссея делалось все подозрительнее. «Проклятие!» — бурчал Агамемнон. «Этот-то должен был, по идее, явиться первым!» «Уверен, скоро дождемся его», — преданно отозвался Диамет. Но об Одиссее ни слуху, ни духу. Наконец пришла весть, что с царем Итаки приключилась худшая из бед. Он утратил рассудок. — Все так и есть, царь людей, — сообщил гонец, низко склоняясь перед Агамемноном. — Совершенно спятил, — говорят. — Вот видите, это нам всем урок, — сказал Агамемнон брату и собравшимся придворным. Не говорил ли я всегда, что разум бывает скорее проклятием, нежели благословением? Такие вот мозги, что вечно лопочут да клокочут, измышляют да воображают, хитрят да мудрят, в конце концов до добра не доведут. Прискорбно, прискорбно. А жена его, Пенелопа, к тому же только-только родила ему сынка. — промолвил Минилай печально качая головою. Их двоюродный брат Паламет поджал губы. — С Одиссеем никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. — Да ловкий он, гаденыш, спору нет, — отозвался Агамемнон. — Откуда нам известно, что он действительно не в своем уме? «Может, придуривается, хочешь сказать?» «С него что угодно станется», — ответил Паломет. «Не повредит узнать наверняка», — сказал Агамемнон. «Не могу я позволить себе упустить такие мозги в своем штабе. Отправляйся на Итаку, Паламет. Разведай, как, что да почему».